Глава 5. Гарди Дурзирен сидел в кресле грасмейстера Ордена Света Миралхаси и созерцал перед собой испуганные и перекошенные лица примитивных животных, посмевших именовать себя братьями ордена. В нём боролись смешанные чувства. С одной стороны, чувство отвращения и стыда за то, что таким благородным именем они посмели называть себя. С другой, что эти ничтожества всё-таки смогли сохранить верность делу. Милорд, подал голос Андрей, поклонившись. Вернулись посланцы. Архимака императора отказали нам во встрече, а знаменитый маг жизни Макс Эльдерран, сославшись на плохое самочувствие, решил не принимать наше приглашение. Плохое самочувствие, удивлённо переспросил Дурзерин. Именно так. Он последние месяцы не выходит со своего подворья, даже академию не посещает. Вы знаете, что означает название его дома? Эрдо Нет, Милорд. Эрдос до Эдрика переводится как огонь. Вы знаете, что такое доэдрик? Ну, конечно, откуда вам, убогим, это знать? Презрительно усмехнулся Дурзери. Переводится это слово как огонь или пламя. Милорд, а о чём это язык? спросил Андрей. Я раньше не слышал даже названия. Это язык демонов. Согласно слухам, Эльдерана общается с демонами, заявил ближайший помощник Андрей. «Даже бегство его из дома как-то связано с ними». «Из дома он бежал из-за дла Нихель», — поправил его Андрей. «А с демонами он общаться не может, если, конечно, кто-то ему их не вызывает, в чем я сомневаюсь. Маги жизни демонов вызывать не умеют». «Вы уверены?» — сурово спросил Дурзирин. «Ваша милость, милорд. После Великой войны у нас пропали маги полного круга. Практически все теперь владеют одной стихией». И з редко встречаются те, кто обладает способностью к двум или трём, но даже в этом случае магия жизни никогда не пересекается со стихиями, позволяющими призывать демонов. Мы сами долгое время переживали из-за этого странного мага, но за всё то время, что он живёт в Сальдере, он ни разу не позволил нам усомниться в том, что он маг жизни. Да проходимец такой, что пробы нигде ставить. Наглый, умный, прекрасно себя контролирует. «Может быть, вы были недостаточно внимательны?» усмехнулся Дурзерин. «Мы заключили с ним договор о взаимопомощи, и он лечил наших людей. За плату, разумеется, но лечил. И весьма неплохо. При этом не скрываясь, а вполне на виду, то есть нередко у него имелись свидетели. А вы уверены, что он не является магом полного круга?» «Мы не знаем, как это проверить», смущенно пожал плечами Андрей. «Сам он никогда не плел никаких заклинаний и иных стихий. плёл, поправили Анри, но никогда не наполнял их силой. То есть, удивился Дурзерин. Он знаменитый мастер артефактов, организовал производство лучших во всём Альтране доспехов и оружия, причём металл он получает с помощью магии, как он сам говорит, по технологии древних, которую нашёл в архивах академии. И как это связано Эльдаран часто создаёт ритуальные узоры для других стихий, но наполняют их всегда приглашённые маги, пояснил помощник. И платит он им немало. Странно, сказал Дурозерин и задумался. Никто не посмел нарушить тишины. Поэтому спустя 5 минут Поладин продолжил. Дом Мордо это очень древний аристократический дом высших демонов. Мы с ним давно воюем. И у меня не укладывается в голове, как представитель этого рода может лечить кого-то, кто хоть каким-то образом относится к ордену Света. Да, вы неполноценные братья ордена, но это ничего не меняет. Он должен был вас всех вырезать и забыть, тем более что у рода Эрдокна большие счёты. Элдеран никогда не говорил о роде Эрдо, только о доме, робко начал Анри. Может быть, он не является демоном, и всё это не более чем совпадение? «А красные доспехи с золотыми вставками», — удивленно поднял бровь Дурзерин. «Вы же сами мне рассказывали о том, что этот Эльдерон одел своих людей в странные красные доспехи, а ведь это цвета рода. Тогда почему он хворает? Демоны ведь не болеют». «Вы уверены, что он именно хворает?» «Сегодня нам это подтвердили наши люди из Академии со ссылкой на слова, оброшенные Архимагом». Все это очень странно, задумчиво произнёс Дурзирин. Кто-нибудь необычный ещё крутится вокруг этого дома Эрдо. Только маги, 20 мужчин стражи и 20 варг. Плюс одна варга-помощница. Раньше их было две, но Арину уехала к себе в Эрафию по неизвестной нам причине. По слухам, вставил помощник Андрей, она от барона Эльдера на понесла. И зачем ей тогда уезжать? Глупости, фыркнул Андрей. Арину очень красивая и видная варга, которую Макс лично вылепливал из той неотёсанной мужланки, какой она была изначально. А он ценит свои силы и время. Что значит вылепил? Зачем? уточнил Дурзери. Он изначально начал с подпольной торговли зачарованным оружием, и именно эти девочки, Арина и Эльвира, были его представителями. Женщины особой расы, выведенной в древности от людей и лесных кошек. Мощны и бойцы, опасны и очень красивы. От близости с варгай мужчина теряет разум, поэтому их боятся особенно. Ведь кроме прекрасного владения оружием и безусловной красоты, все варгаи обладают врождённой способностью к очарованию мужчин. Чудовища, воскликнул помощник. Почему Макс выбрал именно их, неясно. Но до него эти девочки были совершенно неотёсаны и ровным счётом ничего не умели, кроме смертоубийства. Со стороны выглядело так, что наш маг жизни подготавливает себе гарем из этой парочки. Причём по слухам, именно с Ариной у него были самые тёплые отношения. Ладно, прервал Андрей Поладин. Всё это к делу не относится. Кто с кем спал и к чему ревновал, меня не интересует. Нам нужно найти высшего демона, который живёт где-то в этом городе. Спустя 15 минут подвалы замка Орбус. Андрей, что делать будем? Этот древний совсем нас за людей не держит и смотрит таким взглядом. Да, кивнул бывший гроссмейстер с такой характерной смесью презрения и злобы, задумчиво произнёс он, уставившись в стену. А делать? хмыкнул Андрей. Демоны демонами, но полагаю, что нам не стоит связываться с такими братьями. Боюсь, что если придут такие же как он, то наш удел станет хуже, чем у рабов. Вы полагаете, Ты сам разве не видишь, как он себя ведет? И это простой паладин. Представь, как себя поведут клирики или легаты. У нас просто нет выбора», — покачал головой Анри. «Они не оставляют», — произнес гроссмейстер и замолчал на несколько секунд. «И еще. Пошли гонца в Аль-Далаим. Пускай разобьют малую печать». Двое суток спустя, где-то на просторах вселенной. «Милорд!» Поладин вошёл в покои Бриана, верховного легата Ордена Света. Плохие новости, ми лорд. Что случилось? Оторвался тот от чтения. Малая печать в мире Лхессе не активна.